Фёдор Иванович Тютчев. Есть в осени первоначальный. Вопросы и задания. Внимательно послушайте музыкальное сопровождение. Какие оттенки настроения добавляет музыка в те чувства, которые вы испытываете, читая и слушая стихотворение? Как красиво музыкально звучат слова «хрустальный», Лучезарный вечера, как переливаются звуки Р и Л в исполнении актёра. Постарайтесь так прочитать стихотворение, чтобы передать прелесть плавной мелодии стиха, светлое, ясное настроение.